Глава 29 Это было тяжелое лето для Мартина Идена. И читатели, и издатели удалились на отдых, и ответ, приходивший обычно через три недели, теперь приходили через три месяца. Единственным утешением было то, что не приходилось тратиться на марки. Только хищнические журналы продолжали жить интенсивную жизнью, И Мартин послал им все свои ранние произведения. «Искатели жемчуга», «Морскую карьеру», «Ловлю черепах», «Северо-восточный посад. Ни за один из этих рассказов ему не было уплачено. Правда, после шестимесячной переписки Мартин получил безопасную бритву за ловлю черепах, а Акрополь обещал ему 5 долларов и пять годовых подписок, но исполнил лишь вторую часть обещания. За сонет о Стивенсоне Мартин получил 2 доллара от одного бостонского издателя, не любившего царить деньгами. Поэма «Пэрри и жемчуг», только что законченная Мартином, очень понравилась издателю одного сан-францисского журнала, печатающегося в интересах крупной железнодорожной компании. Издатель предложил Мартину в уплату за поэму «Даровой проезд по железной дороге», а Мартин, в свою очередь, запросил его может ли он передать кому-нибудь это право. Узнав, что передавать право на даровой проезд нельзя, Мартин потребовал возврата рукписи. Он ее вскоре получил, причем издатель выразил ему в письме свои глубокие сожаления по поводу того, что поэму не пришлось напечатать. Мартин отправил ее вторично, на этот раз в один из самых знаменитых сан-францисских журналов под названием «Шершень», когда-то основанный блестящим журнальным карьеристом. К несчастью, звезда «Шершня» начала меркнуть еще задолго до рождения Мартина. Издатель предложил Мартину за поэму 15 долларов, но как только поэма была напечатана, тот же издатель, по-видимому, немедленно забыл о своем обещании. Не получив ответа на многие письма, Мартин написал, наконец, резкое письмо и получил от нового редактора «Холодное извещение» что он не отвечает за поступки своего предшественника и что сам он весьма невысокого мнения о поэме «Пэри» и «Жемчуг». Всего ужаснее поступил с Мартином чикагский журнал «Глобус». После долгих колебаний, побуждаемых голодом, он, наконец, решил напечатать песни моря. Отвергнутые дюжиной журналов, стихи эти были, наконец, приняты «Глобусом». В цикле было 30 стихотворений и Мартин рассчитывал получить по доллару за каждое. В первый же месяц были напечатаны четыре стихотворения, и Мартину был прислан чек на 4 доллара. Но заглянув в журнал, Мартин от ужаса едва не решился чувств. Заглавия стихотворений были изменены. Вместо «финис» было напечатано «финиш», вместо «песни морского утеса» стояла «песни кораллового утеса», Одно заглавие было просто заменено другим, совершенно неподходящим. Вместо «Свет медузы» редактор написал «След позади». А в самых поэмах были сделаны еще больше изменения. Мартин скрежетал зубами и рвал на себе волосы. Целые фразы, строфы, станцы были спутаны, перемещены так, что иногда ничего нельзя было понять. Иные строфы были просто заменены чужими, Мартин не мог даже подумать, что маломальский умный редактор способен был натворить подобные глупости и решил, что это были проделки какого-либо типографского мальчишки или переписчика. Мартин немедленно потребовал прекращения печатания цикла. Он писал письмо за письмом, умоляя, угрожая, требуя, но все его письма были оставлены без внимания. Ежемесячно появлялись эти исковерканные стихи, И ежемесячно Мартин получал чек за то, что уже было напечатано. При всех этих неудачах Мартина поддерживало воспоминания о белой мыши, хотя он все более и более переходил на ремесленное писание. Он добывал себе пропитание, работая в агрономических и торговых журналах, попробовал было иметь дело с религиозным еженедельником, но увидел, что тут есть все шансы умереть с голоду. В самый критический момент, когда был заложен черный костюм, Мартину вдруг повезло на конкурсе, объявленном комитетом республиканской партии. Конкурс разделялся на три отдела, и Мартин во всех трех оказался победителем. Он с горчью смеялся над самим собой и над тем, что ему приходится прибегать к подобным уловкам. Его поэма удостоилась первой премии в 10 долларов — Его «Боевая песня» получила вторую премию в 5 долларов, и, наконец, статья о задачах республиканской партии получила опять-таки первую премию в 25 долларов. Все это очень обрадовало его, и он радовался до тех пор, пока, наконец, не отправился получать деньги. Что-то, очевидно, случилось в комитете, и хотя среди его членов был один банкир и один сенатор, денег у комитета все же не оказалось. Пока продолжался волокита, Мартин доказал свое понимание задачи демократической партии, получив первую премию за статью, написанную для подобного же конкурса. И мало того, здесь он даже получил свои 25 долларов. 40 долларов, следуемых ему по первому конкурсу, он так и не получил. Для того, чтобы видеться с Руфью, Мартин вынужден был прибегать к уловкам. Так как хождение в Окленд обратно отнимало слишком много времени, то Мартин решил выкупить велосипед, заложив для этого свой черный костюм. Поездки на велосипеде, сохраняя время, были в то же время прекрасным физическим упражнением. Короткие парусиновые брюки и старая куртка могли отлично сойти за велосипедный костюм, и Мартин теперь мог почти ежедневно совершать с Руфью прогулки. Видеться с у нее на дому было не совсем удобно, ибо мистерис Морс продолжал развивать свой план светских развлечений. Избранные существа, которых Мартин встречал в гостиной и на которых он еще недавно смотрел снизу вверх, теперь лишь возмущали его. Они уже не казались избранными. Вследствие тяжелых условий жизни и постоянных неудач Мартин стал злым и раздражительным, и разговор с подобными людьми приводил его в бешенство. Мартин отнюдь не был эгоистом. Ограничность людей он измерял, сравнивая их не с собою, а с великими мыслителями, чьи книги он читал с таким упоением. В доме Руфи он не встретил еще ни одного по-настоящему умного человека, за исключением профессора Колдуэлла, который, впрочем, и был там всего один раз. Все остальные были жалкие догматики, ничтожные люди с ничтожными мыслями. Их невежество поражало Мартина. почему они все так невежественны? Куда они дели свое образование? Ведь они читали те же книги, что и он. Как могло случиться, что они ничего не извлекли из них? Мартин знал, что великие умы, настоящие глубокие мыслители существуют. Лучшим тому доказательством были книги, которые помогли ему возвыситься над уровнем Морзов. И он знал, что в мире... можно встретить людей, стоящих выше всех тех, которые наполняли гостиную Морзов. Он читал английские романы, изображавшие светских людей в гостиных, спорящих на философские темы. Он знал, что и в Соединенных Штатах существуют салоны, являющиеся центром ума, красоты и образования. Раньше он по глупости воображал, что все люди, живущие в хорошей обстановке, отличаются силой ума и возвышенностью чувства. Когда вместе с крахмальным воротничком Мартин приобрел и настоящую культуру, он понял, что университетское образование и истинное знание далеко не одно и то же.